Глава десятая. Трагедия на лодках. Когда после полуночи туман рассеялся, люди с первого баркаса увидали второй на полмили к штирборду. «Вы видите шлюпку?» — спросил Лестрандж у капитана, который встал на ноги, осматривая горизонт. Не следа», — ответил Лефарш. «Будь проклят этот ирландец! Когда бы не он, я успел бы как следует снабдить лодки провизией А теперь не знаю даже, что у нас есть. Что у вас там на носу, Дженкинс?» «Два мешка хлеба и бочонок воды», — сказал тот. «Какой там бочонок?» — перебил другой голос. «Ты хочешь сказать полбочонка?» «И то правда», — согласился Дженкинс. Наберется не больше двух галлонов!» «Будь проклят этот ирландец!» — вновь вскричал Лефарш. «Еле хватит пополковшика на душу!» — заметил Дженкинс. «Быть может, второй баркас успел лучше запастись!» — продолжал Лефарш. Пойдем к нему!» «Он сам идет к нам!» — сказал Загребной. «Капитан!» — снова спросил Лестранж, «Вы уверены, что не видите шлюпки?» «Ни малейшего признака», — повторил Лефарш. Несчастный опустил голову на грудь. Однако ему не пришлось долго раздумывать над своими заботами, так как вокруг него начинала разыгрываться одна из ужаснейших трагедий в летописях морской жизни. Когда баркасы достаточно сблизились для оклика, на носу первого поднялся человек. «Гей там! Сколько у вас воды?» «Ни капли!» Ответ ясно прозвучал в мирном лунном воздухе. Услыхав его, люди в первом баркасе перестали грести. И видно было, как с поднятых весел стекали капли, сверкая бриллиантами при свете месяца. «Гей, там, баркас!» — крикнул человек на носу. «Налегай на весла!» «Молчать, негодяй!» — Крикнули Фарш, «Кто ты, чтобы командовать?» Сам негодяй! отозвался тот. Ребята, заворачивай! Грибцы штирборта дали задний ход, и лодка завернула. Случайно в первый баркас попали все худшие матросы Нортумберленда, или фарш оказался совершенно бессильным перед ними. Ложись в дрейф! донеслось со второго баркаса, с трудом подвигавшегося к первому. «Налегай на весла!» — крикнул матрос на носу, возвышавшийся над другими, как злой гений, временно взявший власть над событиями. «Подними весла! Лучше покончить сразу!» Второй баркас, в свою очередь, перестал грести и остановился на расстоянии одного Кабельтова. «Сколько у вас воды?» — прозвучал голос боцмана. «Не хватит всем по одному разу напиться!» Лефарш сделал движение встать, но загребной хватил его веслом, и он свалился на дно лодки. «Дайте нам воды, ради бога!» — послышался голос боцмана. «В горле пересохло от гребли, и тут с нами женщина!» Человек на носу внезапно разразился потоком брани. «Дайте нам воды!» — упорствовал голос боцмана. «Не то клянусь дьяволом, мы пойдем на бордаш. Не успел он кончить, как угроза уже была приведена в исполнение. Сражение длилось недолго. Второй баркас был чересчур переполнен для борьбы. Люди штирборта на первом баркасе сражались веслами, в то время как сидевшие у левого борта удерживали лодку в равновесии. Скоро все было кончено, и второй баркас отчалил». Половина людей на нем были ранены в голову, причем двое из них лежали без сознания. Было это на закате следующего дня. Первый баркас лежал в дрейфе. Последняя капля воды была выпита давным-давно. Подобно грозному привидению, второй баркас преследовал его весь день, моля о воде, которой больше не было. Люди первого баркаса, мрачные и угрюмые, подавленные сознанием преступления, мучимые жаждой и голосами своих жертв, принимались усиленно грести, как только вторая лодка пыталась к ним приблизиться. Время от времени, как бы движимые общим побуждением, они выкрикивали в один голос. «Нет воды! Нет воды! Нет воды! Нет воды!» Но напрасно они опрокидывали бочонок, чтобы доказать, что он пуст. Обезумевшие от жажды несчастные не верили им, убежденные, что товарищи утаивают от них воду. В тот миг, когда солнце коснулось воды, Лестрандж стряхнул овладевший им оцепенение, приподнялся и заглянул через шкафут. На расстоянии Кабельтова он увидал второй баркас, освещенный светом заходящего солнца, и населявшие его призраки, которые при виде поднявшегося человека высунули в немой мольбе на показ свои почерневшие языки. О последовавшей ночи невозможно говорить. Мучения жажды были ничто в сравнении с пыткой отхнычущей мольбы, доносившейся к ним время от времени в течение всей ночи. Когда, наконец, их завидел французский китоловный корабль Араго, люди на первом баркасе были еще живы, но трое из них потеряли рассудок. На втором баркасе не уцелело ни одного.